22. Что за дерьмо здесь творится? Я кулаком припечатал фотографию к столу Крейбенста. Ты же видел, видел? Да, конечно, Карлос. Крейбенст взял снимок со стола и всмотрелся. Странно. А может быть, это другая фотография? Какая ещё другая фотография? Вытаращил я на него глаза. «Очень просто, сэр», – подал дребезжащий голосок помощник Крейбенста. Паренек лет двадцати пяти, долговязый с вечно приоткрытым ртом. Было две фотографии, они прилипли друг к другу. Посмотрите в кармане. Может быть, вторая еще там? «Ничего глупее в жизни не слышал», – сказал я, но карман все же проверил. «Браво! Отличная гипотеза!» «Мистер, как вас там? Жаль, несостоятельное. Снимок был один, и он изменился». «Вы как будто злитесь, сэр», – сказал помощник. «Хотите чаю с мятой? У меня с собой в термосе. Завариваю с вечера, и к утру он холодный». «Что по документу?» – спросил я, игнорируя молодого. «Дребен?» «Голуха», – поморщился Крейбенст. Дребин говорит, ничего важного не было. Он всё повыкидывал. Что за документ, не помнит. Точно не личное, иначе он бы положил его в коробку. Меня не покидает желание арестовать этого Дребина, скрипнул я зубами. Хотя бы посадить здесь за решётку на сутки, а лучше отправить с поездом в наручниках за саботаж расследования. Детектив Пинйоль, сэр. Что? заорал я, повернувшись к помощнику. Не нужен мне твой чёртов чай. Ни чай, ни кофе, ничего не нужно. Мне нужны результаты по этому сумасшедшему делу. Я вновь ударил кулаком по столу. Чёрт знает что. Сперва эта призрачная девушка, потом жуки, эти руки торчащие через решётку, изменившаяся фотография. Всю это дерьмо я не смогу вставить в отчёт. И потом меня прислали сюда, чтобы я нашёл убийцу, а не объяснил, почему у меня не получается. "Я как раз об этом, детектив Пинёль", сказал помощник. "Фотографировал я. Поздравляю", буркнул я, не понимая, куда он клонит. У меня остались негативы, сэр. И я могу напечатать фотографии побольше размером. О, ведь правда! Оживился Крейбенст. Мы сможем прочитать документ с фотографии. Отлично, воскликнул я и уставился на помощника. Я не понимал, почему он до сих пор не бежит. Только у меня закончилась фотобумага. Так купи, закричал я. В чём проблема? Нет денег? Нет бумаги. Понурился помощник. Поезд пришёл, но бумагу не привезли. То есть вы что, хотите сказать, что нам нужно ждать ещё 2 дня? не поверил я. А потом ещё два, если бумагу снова не привезут. Помощник молчал. Крейбенс что-то бурча, полазил по ящикам стола и выудил лупу. Ну, конечно, какой же сыщик без лупы? С минуту поизучав карточку, он выругался и швырнул лупу обратно в стол. "Нужен негатив", заявил он. Мы уставились на помощника, тот под нашими взглядами попятился. "Фотоувеличитель", сказал я. "Как насчёт него?" "Можно попробовать", без особой уверенности сказал помощник. "Есть какие-то но?" "Но" Это ведь будет негатив, ещё и мелковатый, и с лупой вряд ли выйдет, сер. Я упал на стул и закрыл лицо руками. Мало мне мистики на каждом шагу. Тут ещё и вот этот провинциальный кошмар. Такими темпами я скоро сам буду считать, что приехал из столицы. По сравнению с этой дырой, мой город и есть столица. Кинотеатр, сказал я. У вас есть кинотеатр?